Глава 15. Блуа, долина Луары. На следующее утро я просыпаюсь слишком рано, потому что на уме у меня чересчур много всего. Я сижу в кровати с чашкой кофе в руке, обдумывая наш долгий вчерашний разговор с Джонатоном. Мы обогнули несколько очень чувствительных тем, так что я не совсем поняла, что конкретно имелось в виду. Так что я делаю то, Что сделала бы на моём месте любая современная девушка? И отправляюсь в интернет искать о нём информацию. Я открываю соцсети и с удивлением вижу, что он уже кинул мне запросы в друзья. Я принимаю его и улыбаюсь, листая фотографии, которые по большей части связаны с книгами. Я натыкаюсь на фото его домашней библиотеки, красота которой можно только позавидовать. Чёрная комната с полками от пола до потолка и антикварной французской мебелью с обивкой глубокого ярко-голубого цвета. Есть и снимок, на котором он в приюте для собак. Сердце у меня принимается биться скорее. Он волонтёр, обниматель собак и амбассадор движения Усынови скорее. Обниматель собак. Я даже не знала, что такое бывает. Дальше идёт много снимков собак-дворняжек, которых он выгуливает, когда есть время. Интересно, как он справляется со своим писательским блоком. Людей на фотографиях не слишком много, и мне приходит в голову, что он действительно ведёт очень уединённую жизнь. Может, конечно, он скрывает подробности в соцсетях, но почему-то мне кажется, что дело не в этом. Думаю, Джонатану, как и мне, одиноко. Он строит карьеру в ущерб своим социальным отношениям. Разве он не сам так говорил? Он теряется в своих книгах, и я могу понять эту тягу. В конце концов, я заставляю себя прекратить сталкерить и проверяю почту. Вдруг пришли какие-то новые заказы на книги. Я замираю, когда вижу, что мать Ти-Джея Мэри уже ответила. Так быстро я кликаю на письмо. «Ария, ты готова меня простить? За что?» Это не я забрала Ти-Джея ото всех, кто его любил. Не я увезла его подальше от лечения, которое бы продлило ему жизнь и дало бы подольше побыть с нами. Не я говорила, что он спит каждый раз, когда кто-то звонил. Это все было ты. И этот список я могу продолжать. Ты это прекрасно знаешь. Ты хоть подумала о том, что Ти-Джей мог быть не в здравом уме, И тем не менее ты решила, что исполнять его желания это лучший план действий. Но скажу я тебе сейчас, это не так. Это было худшее решение, которое ты могла принять, и это я простить не смогу. Пожалуй, лучше нам больше не общаться. Мэри. Я сглатываю ком в горле. Какая же я идиотка. Зачем вообще решилась ей написать? Её обида всё так же сильна, как и раньше, и я снова начинаю сомневаться в правильности принятых мной решений. Когда я думаю о последнем желании моего возлюбленного Тиджея, о его пылком взгляде, о том, как он молил отправиться в эту поездку, то в глубине души знаю: я поступила правильно. Он был в здравом уме. Он был непреклонен в своём желании увидеть самое красивое место на земле. В конце концов, Нас не было всего пару недель. Он угас очень быстро. Всё происходило с пугающей стремительностью, и мне пришлось отвезти его домой, потому что я не могла ухаживать за ним как должно. Втайне я до невозможности страшилась, что ещё не готова с ним попрощаться. Вернувшись домой, он воссоединился со своей семьёй и несколько последних недель своей жизни провёл с ними. Для нас всех это было время мучительной грусти. Он отказывался покидать фургон, отказывался от полумерного лечения, и я пообещала ему, что бы ни случилось, он уйдет на своих условиях. Я сражалась за это. Сражалась за него. Разве кто-то поступил бы по-другому? Я поступила правильно для Ти-Джея. Я крепко обхватываю себя руками. Вот бы Ти-Джей был рядом. Что бы он сказал, если бы мог послать весточку оттуда, где бы он ни был. Моё первое инстинктивное желание сбежать. Неудивительно, и даровать Мэри то, чего она хочет, оборвать связь. Но я знаю, что это путь труса, и знаю, что она заслуживает большего. И мне нужны её извинения. Воспоминания вспыхивают в памяти: наша ужасная ссора, та, когда мы должны были обниматься, а не ругаться. Она настояла на том, чтобы организовать его похороны, устроить затянутое религиозное мероприятие, которое бы точно не понравилось Ти-Джею. Это не было одой тому человеку, которого я любила. И я сказала ей об этом. Где же веселье? Я хотела, чтобы играли его любимые песни, веселые заводные, под слайд-шоу из фотографий. Но Мэри отказалась. Я бросила эту затею. И в слайд-шоу его снимков с младенчества и до взрослости не было ни одного фото со мной. Ни единого. Конечно, я предоставила организатору похорон целую кучу фотографий с его учениками, друзьями со мной, но ни одно использовано не было. Ни одной. Тогда я ещё не знала, что после похорон они меня вычеркнут из своей жизни. Но я знаю, что в глубине души Мэри добрая. И я понимаю, что она говорит так лишь из-за того, что ей больно. Ти-Джей хотел бы, чтобы я с ней помирилась, чтобы я была выше этого. Нам надо восстановить хорошее отношение ради мужчины, которого мы обе любили всем сердцем. Времени отвечать сейчас нет, да и нужно действовать осторожно, продумать ответное письмо. Я быстро одеваюсь и отправляюсь к фургону Розе. У реки несколько путешественников собрались за складным столом сыграть в карты. Они машут руками и зовут присоединиться. Потом, обещаю я. Я вбегаю в поппе, мысли рассыпаются. Привет. Ты в порядке? спрашивает Рози, изучив моё лицо. Наверное, я всё ещё выгляжу слегка контуженной, так что я усилием воли стираю с лица беспокойство и натягиваю широкую улыбку. Не собираюсь я лишний раз тревожить Рози, особенно когда она больна. Да, всё отлично. Я качаю головой. Слишком долго читала прошлой ночью. Ой, мне на минутку показалось, что ты такая потерянная, говорит она. Я улыбаюсь. Нет, нет, всё в порядке. Моя излюбленная лошадь никогда не подводит. А где Макс? Переодевается с пробежки. Скоро придёт. Макс знает чуть больше французского, чем мы, так что должен помочь переводить на приёме у врача. Через несколько минут он возвращается, и все мы втискиваемся в переднюю кабину книжного магазинчика. Может, надо было мой фургон взять? спрашивает Макс, пытаясь между коробками подержанных книг, которые я купила на распродаже, отыскать место, куда можно протянуть ноги. Переживёшь, говорю я. Сегодня я сама всем займусь, и ничего откладывать мы не будем. Я не позволю. Я удивлена, насколько спокойна Рози и Макс, учитывая происходящее. Рози же всегда переживает. Только я успеваю задаться вопросом, не слишком ли я преувеличиваю, как Рози засыпает на плече у Макса. И я уверяюсь, что с ней что-то не так. Мы приезжаем к доктору, и я мягко треплю Рози по плечу, чтобы разбудить Усевшись в приёмном покое, мы ждём. Я достаю книгу, притворяясь, что это самый обычный день и всё в порядке. Сидящая рядом Розиб стискивает руки. Я чувствую себя глупо. Зачем мы вообще здесь, если мне нужно просто ещё немного поспать и съесть кусочек шоколадного пирога? Может, отменим? Если сейчас уедем, ничего мы отменять не будем. Получается сильный ресчи, чем я хотела, и она откидывается назад, словно я её ударила. Прости, Рози, но такие вещи лучше пресекать на корню, пока они не развились. Понимаешь? Какие вещи? Болезни. На её лице вдруг появляется понимание. Она улыбается так грустно, что моё сердце раскалывается надвое. Всё возвращается в память. визиты в больницу, где была утеряна вся надежда. Как я пыталась идти, а ноги не слушались, подгибаясь, тот чистейший ужас, который я носила внутри. Ох, Ария, я же не так больна. Я это точно знаю, я уверена. Не беспокойся. Правда. Я притворяюсь, что не понимаю, о чём она. Лучше провериться. Вдруг ты поймала какой-то вирус или Рози подхватывает мою панику. «Боже, ты же не думаешь, что это что-то, передающееся воздушно-капельным путем? Или я что-то съела? Отравилась?» Макс смотрит на меня, мол, смотри, что ты натворила. Нас спасает доктор с приятным лицом. Он зовет Рози по имени. «Пойдешь со мной, Макс?» спрашивает она. Он кивает и говорит. «Хочешь с нами, Ария?» «Нет-нет, вы идите». Я просто посижу здесь, погрызу ногти. Их нет целую вечность. Годы, столетия. Я собираюсь уже идти барабанить в дверь, но они выходят. Лицо Рози блестит от слёз, а Макс улыбается так широко, что словно вот-вот лопнет. "В чём дело?" бросаюсь я к ней. "В фургоне расскажем". Я подхватываю её под локоть, словно она может упасть в любой момент. Я не беспомощная, знаешь, ходить могу. Что он сказал? спрашиваю я в тишине кабины. Макс берёт её за руку и сжимает ладонь. Не твёрдо вздохнув, она говорит: Я беременна. Малыш Индига решил нарушить моё расписание без спроса. Я не подготовилась. Я не готова. Как так? Я ахаю. Всё тело расслабляется, словно оно несло на себе вес всего мира, а я того не понимала. Что? Слово эхом разносится по кабине. Ещё никогда в жизни я не чувствовала такого счастья, такого облегчения, Рози говорит, побледнев. Вот именно. Я тщательно, тщательно записываю всё, что происходит с моим телом и репродуктивной системой. Поверить не могу, что я такое пропустила. Просто в голове не укладывается. Я просто не понимаю, как это могло произойти. Не понимаю. Ну, вклинивается Макс. Когда мамочка и папочка любят друг друга очень сильно, она закрывает ему рот ладонью. Ты что, шутишь, Макс? С шокированной Рози шутить пока рановато. Хотя это и вправду забавно. Полнейшее удивление на её лице просто великолепно. И хоть я пытаюсь чуть приглушить свою радость, но уверена, что её всё равно заметно. Я всегда видела этих двоих родителями, как будто это было предрешено. Они только слегка напутались с расписанием. Но ты же счастлива, Рози. Одинокая слеза стекает по её щеке. Да. Я в восторге и напугана и растеряна. и волнуюсь. Доктор сказал, что из-за сумасшедшего всплеска гормонов настроение будет постоянно меняться и что я из-за них такая уставшая. Он сказал, что это должно пройти к концу первого триместра. Одно понятно, мне придётся много чего изучить. Макс Он берёт её ладонь в свою и целует. Я счастливейший человек на земле. Надеюсь, это близнецы. Или даже тройняшки. Рози бледнеет. Только мужчина может такое сказать. Давайте мы не будем пытаться прыгнуть выше головы. Ладно, Макс. Она качает головой. Тройняшки. Ты только себе представь. Нам нужно подойти к этому разумно. Да, разумно. Первое, что я тебе куплю, самый большой в мире блокнот. О, умиляюсь я. Идеальный подарок для нашей будущей мамочки волшебного организатора. Надо сказать родителям, что они снова станут бабушкой и дедушкой, говорит Макс. У его родителей 10 или 11 детей. Есть свои, но большая часть приёмные. Так что внуков у них уже хоть отбавляй. Его мама Нолла подбирает людей по дороге, тех, кому нужна помощь. родительский авторитет или просто доверенное лицо. Она настоящая матушка-природа среди кочевников, и мы обожаем её до ума по мрачению. Первоначальный шок постепенно сходит, и лицо Рози приобретает неуверенное, уязвимое выражение. Мы можем вернуться. Меня немного подташнивает. Конечно. Я завожу фургон и веду так медленно, будто везу новорождённого. что в целом не так далеко от истины. Я вижу крохотную фасолинку, которая превратится в ребёнка. Как прошёл вчерашний вечер? спрашивает Рози. Она откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Я слышала, ты ходила на мероприятие Джонатона. Ах, да. В последнюю минуту решила пойти. Было неплохо, да. Очень информативно. Она приоткрывает один глаз. Он невероятно талантлив. Было интересно послушать о том, что стоит за его романом. Почему ты так разговариваешь? Как? Как будто ты не ты. Тебе что-то мерещится из-за гормонов, Рози? Она смеётся. Может, тебе надо поставить вакцину правды от твоей врунянки? Я качаю головой. Ладно, ладно. Я беру с Макса обещание, что он никому не расскажет. об этой жалкой истории а потом пересказываю её со всеми подробностями рози смеётся схватившись за живот в котором ребёнок и не может связать двух слов боже рози ну не настолько же смешно при святой тофу настолько а про футболку я краснею и что было потом я немного рассказала ему про тиджея а потом оставила с максим Она бежала с криками от того, что может произойти. Скорее так. Ого. Обычно ты никому не рассказываешь про Тиджея. Знаю, глубоко вздыхаю я. Но это показалось уместным. И я поняла, что он не один из тех, кто будет выдавать мне одноразовые реплики про горе, понимаешь? Ах, если бы ты только была одинока. Заткнись. «Его уведет какая-нибудь другая девушка». Я замираю, раздумывая над этой мыслью. «Вероятно. Он станет прекрасным парнем подходящей девушки. Он такой внимательный, слушает каждое слово, как будто нет в мире ничего важней, что бы ты ни говорила. Ну что за монстр? Правильно, не подходи к нему». «Очень смешно. Не думай, что я спущу тебе с рук подобные замечания только потому, что ты не можешь. что ты вынашиваешь моего племянника. Она раздражается слезами. Всё в порядке, говорит она. Не обращайте внимания. Мы с Максом сидимся не рассхохотаться. Розе придётся смириться с тем, что её тело перехватило контроль над её эмоциями. Одной рукой я кручу руль, другой сжимаю её ладонь. Мне кажется, пациентке нужно принять горячий душ и поспать. Анна утирает лицо. И кусочек тортика. Это для малыша. Мы смеёмся, и напряжение, которое витало в воздухе ранее, улетучивается. Я так рада, что новости хорошие, а не наоборот. Наверное, это неестественно сразу представлять себе худшее, но я бы просто не смогла потерять кого-то ещё, особенно Рози. А скоро к нам присоединится ребёнок. Все продолжают жить своей жизнью, и только моя закончилась тогда, когда из нее ушел Ти-Джей».